Глава 41. На следующий день после обеда Берта фон Лаутербах прибыла в Баден. Старшая сестра графа любила курортный город в живописной долине Шварцвальда и каждый год с удовольствием проводила большую часть лета во дворце фон Фрайбергов. На этот раз она прибыла позже, и Францу, как и его сестрам, Было любопытно познакомиться с человеком, который заставил тетю задержаться в Вене дольше, чем планировалось. Из ее писем следовало, что этим человеком оказался испанский грант, с которым она познакомилась на концерте. Тетя Берта! Ты должна рассказать нам о Вене все! Воскликнула Йозефина, приветствуя тетю в холле. И вместе с Амели горячо обняла и поцеловала ее. При этом Она подмигнула своей сестре. Похоже, обе обдумывали, как осторожно разузнать об интересующих деталях. Тетя Берта рассмеялась. «Прежде всего, позвольте мне поприветствовать всех. Юлиус, как ты себя чувствуешь? От тебя не было никаких вестей. Ты разучился писать во время учебы?» Она погладила Юлиуса по щеке, что явно вызвало у него неловкость. И, Франц, позволь для начала взглянуть на тебя, а потом обними свою старую тетушку. Франц с удовольствием исполнил ее просьбу. Берта фон Лаутербах с ее неординарными высказываниями могла стать жестоким врагом, но она любила своих кузенов и кузин и всегда поддерживала их. «А вот ты, моя дорогая Анна!» «Подойди поближе, Маше. Франц огляделся и обнаружил Анну на лестнице. «Ты здесь? Элиза уже приехала?» спросила тетя Берта. «Но где же?» «Анна сейчас живет с нами!» воскликнула Юзефина. «Ее родители уехали к Мине, которая заболела, и не могут присматривать за Анной. Так что это делаем мы!» «В таком случае Анне повезло!» Тетушка улыбнулась, поцеловала Анну в щеку и окинула ее внимательным взглядом. — И какая хорошенькая она стала! Вся любовь твоего жениха достается только тебе, Машер! Нежный румянец залил лицо Анны, и ее взгляд скользнул по Францу. — Он уже приехал? — К сожалению, пока нет. У него еще одна остановка в Риме. Тетя Берта покачала головой, но ничего не сказала. Маман спустилась по лестнице и поздоровалась с заловкой. «Дорогая Берта, я надеюсь, ты добралась без происшествий. Не хочешь ли чего-нибудь перекусить?» Тадор, к сожалению, еще не вернулся со встречи. «Ничего страшного. И да, я бы не отказалась от чашечки кофе. Я распоряжусь чтобы нам все принесли в мой будуар. К сожалению, у нас произошло небольшое несчастье. Из-за грозы пострадали салон и музыкальный салон. Но завтра утром Стекольчик должен... «Ах, пойдем, я тебе все расскажу в спокойной обстановке». Маман и тетя Берта, переговариваясь, поднялись по лестнице, оставив остальных в легком замешательстве. «Стоит ли нам просто последовать за ними?» предложил ее Зефиной сестре, но Амели покачала головой. «Давай подождем. Когда маман расскажет все, что у нас произошло, мы сможем говорить исключительно о Вене». «А у меня все равно назначена встреча», — объявил Юлиус. «Только захвачу шляпы и перчатки». «Я немного повяжу в саду», — решила Анна. «Возможно, сегодня закончу кружево и смогу украсить им платье». Фиолетовый оттенок прекрасно сочетается с нарядом, который я собираюсь надеть на завтрашний бал. «Пойдем в мою комнату ненадолго?» — спросила Амель Юзефин. «Оттуда хорошо слышно, как открывается дверь будуара Маман». Хихикая, девушки удалились, Анна и Франц остались одни. Франц колебался. «Могу я составить тебе компанию в саду?» Разумеется, полностью. «Эм, имею в виду...» она усмехнулась «В рамках приличия?» Франц пожал плечами. «Да, и день такой яркий сегодня!» «Да, тогда давай просто сядем там, где все могут нас видеть. Это должно помешать нам совершить непристойные поступки. Ты должна была заметить, что, вопреки всем слухам, у меня отличное самообладание», — уточнил Франц. Анна склонила голову на бок. «А как насчет моего?» Она рассмеялась. «Не стесняйся составить мне компанию. Всегда приятно поговорить, когда вяжешь. Жаль, что сейчас нельзя в музыкальный салон. Хочешь смотреть, как я двигаю корявыми пальцами по клавишам? Неужели твои пальцы действительно такие корявые? В прошлый раз мне так не показалось». То, как Анна смотрела на Франца в этот момент, свидетельствовала о том, что она думала вовсе не о его игре на фортепиано. Черт возьми! Как ей удалось одним взглядом заставить его тело отреагировать так бурно? Вскоре Анна и Франц сидели за круглым столиком в тени на достаточном расстоянии друг от друга за бокалом лимонада. Анна смотрела на свое рукоделие и слушала рассказы Франца о его студенчестве в Гейдельберге. Что побудило его рассказать ей о своих не самых лучших выходках, он не мог ответить. Возможно, Анна слушала, как никто другой. Казалось, она впитывала и обдумывала каждое слово, но никогда не выносила поспешных суждений по поводу услышанного. Не было ничего удивительного в том, что Хенри влюбился в нее. Этот человек всегда мог много рассказать о своем интересе к истории. Но Францу не хотелось сейчас думать о Хенри. «Снова довольно жарко. Тебе не кажется?» — спросила Анна. «Мне хорошо. Самое главное, что не душно. Так что грозы, скорее всего, не будет». «Какое облегчение!» — Анна вздохнула. «Моя тревога усиливается, как только начинает греметь, и вспыхивает молния. Когда-то у нас была собака, и она чувствовала то же самое. Анна нахмурилась. И что же вы тогда делали? Я брал ее с собой в постель, гладил и успокаивал. Только мой отец не должен был знать об этом. Поняла? Поэтому ты так хорошо умеешь успокаивать. Анна ухмыльнулась. Опыт всегда полезен. Я тебе верю. И все же никакой опыт. Не был способен помочь ему выбросить эту женщину из головы. Удастся ли ему перестать думать о банне после приезда Хенри? У тебя такое большое сердце. Анна с любовью посмотрела Францу в глаза. Она была честна, он не сомневался. Мне еще никто этого не говорил. Может быть, никто не знает тебя достаточно хорошо. Иногда ты бываешь холодным, даже противным. Я? противным. Порой ты сильно кричал на меня и на Элизу, но, признаться, мы тоже не всегда были ангелами. Абсолютная правда. Вы довольно часто подшучивали надо мной. И как хорошо, что ты простил нас за это». «Простил? Кто сказал?» Анна рассмеялась. «Ты не будешь возражать, если я сниму туфли и челки? Невыносимая жара». Образ шевелящихся голых пальчиков ее ног в реке ос промелькнул у Франца в голове. Он сглотнул. Чувствуй себя как дом. Глубоко вздохнув, Анна отложила вязание в сторону, сняла туфли, развязала подвязки и сняла чулки. Франц старался незаметно отвести взгляд, но все же аккуратно подсматривать. Так намного лучше, провозгласила Анна. Но так не подобает даме. Или, точнее, я должен сказать, not ladylike, не как леди. Ты говоришь по-английски? У тебя когда-нибудь была английская любовница? Или ты все же хотел подготовиться к встрече с леди Патрисией? Фран закатил глаза. Леди не должна задавать такие вопросы джентльмену. Ах, нет! Трудно представить, что произойдет, когда приедет Элиза. Тебе повезло, что она замужем за твоим лучшим другом Филиппом и что она привезет его с собой. Поистине это утешение. И все же, даже учитывая, что он с нетерпением ждал Филиппа и Элизу, таких моментов уединения больше не будет. Он понял, что совсем не рад этому.